Глава двадцать пятая. Империя Оствер. Панрог Адан. 6 мая тысяча четыреста года. «А помнишь, Урквард, нашу первую встречу?» Я посмотрел в глаза барона Аната Каира, выдержал его взгляд и ответил. «Да, я ничего не забыл». «Как такое забудешь, если напоминают?» «Тогда я бежал из родового замка, и по моим следам шли убийцы герцога Грига. До поступления в Крестич нужно было где-то прятаться, а главное, мне требовалась защита. И тогда я пришел к начальнику тайных стражников клана Канемов. Он меня прикрыл, пообещал оказывать поддержку и сделал своим должником. А позже пришлось стать его агентом. Что делать? Деваться было некуда». И слава богам, что я смог выкрутиться, не подставился, уцелел и смог стать вровень с бароном Каиром. Так что сейчас я от него не завишу, разве только через великого герцога. Однако он вспомнил прошлое, и это не просто так. К слову, поскольку подобные люди никогда ничего просто так не делают и не говорят. Каждый поступок барона преследует какую-то определенную цель. И в его жизни самая главная страсть — работа, это очевидно. И сегодня, после того, как вслед за степниками Тарапая наши войска вошли в фанрох Адан и появился посыльный с приглашением посетить барона Каира, я сразу подумал, что намечается серьезный разговор. И не ошибся. «Ладно», — барон разлил покупкам отменное красное вино. «Ты, Урквард, высоко взлетел, но не должен забывать, чем обязан лично мне и великому герцогу Фера. Впрочем, прошлое вспоминать не станем, а поговорим о твоем будущем». Он поднял кубок, я взял свой. «Отравы быть не должно, непосредственная опасность мне не грозила, и я спросил, за что пьем?» «За дружбу и взаимопонимание». Каир усмехнулся. «Выпили, закусили сыром. Помолчали несколько секунд, и я решил форсировать разговор. Мне очень не понравилось, что барон решил обсуждать со мной мое будущее. Кто он такой, чтобы об этом говорить? Однако я не сорвался, сдержал готовое вырваться раздражение и перешел к сути. «Итак, дорогой барон, каким же вы видите мое будущее?» Каир снова усмехнулся. «Завтра, как и обещал великий герцог, отпустит тебя и твоих воинов на родину. Отдыхайте, а мы тут сами разберемся. Жаль, конечно, что демоны, маги и часть пиратов сбежали. Но никуда они не денутся. Настанет срок — поймаем монстров». «Где находятся дракониды и юма, я знал». В обход рассекающего горы Восточного тракта по узким горным тропам они двигались в республику Васлай, и догнать их не было никакой возможности. Наверное, демоны решили встретить имперские войска со своей стороны границы, на подготовленных рубежах. Однако великий герцог Канем устраивать погоню не собирался. Он возьмет еще пару горных твердынь с небольшим гарнизоном и отступит. Война идет не только на нашем участке, есть и другие, где необходимы войны и чародеи. Хотя меня это уже не касается. Вернуться домой будет приятно. Я сделал еще глоток вина. А что потом? А потом ты будешь жить, поживать и радоваться каждому новому дню. Разумеется, если не поссоришься с семьей Канем. Вроде бы предпосылок к этому нет. Пожав плечами, я изобразил недоумение. Ройха — верная вассала герцога Гая Куэха Кавейра. А тот, в свою очередь, вассал своего отца, великого герцога Ферра. И все вместе мы слуги государя-императора. Это так. Каир согласно мотнул головой. Однако слишком много воли ты себе взял, Урквард. И у тебя очень много тайн. И из-за этого великий герцог не доверяет тебе. К слову сказать, не только он, но и другие весомые в империи люди. Речь идет о канцлере? Не только. Помимо него есть претензии со стороны архимага Вихта Дассара. Понятно. Судя по всему, происходит то, чего я так опасался. Великий герцог сговорился с графом Руге и архимагом, уверовал в свою безнаказанность, особенно после того, как его дочь родила императору-наследника, и меня начинают прощупывать на наличие слабых мест, а затем станут давить и постараются обобрать. Печально это, ибо я до последнего надеялся, что Канем и Руге окажутся людьми чести». Вспомнят о моих заслугах и оставят бедного графа Ройха в покое. Однако жадность оказалась сильнее. Мои деньги и разработки соблазнили сильных мира сего. И барон Каир дал понять, что против меня может выступить не только великий герцог, но и маги, и власть в лице канцлера. Следовательно, жаловаться некому, и поддержку никто не окажет. Так что выбор невелик, либо я склоняю голову и подчиняюсь, после чего ферраканем раздербанит мои владения и опустошит казну, либо меня попробуют устранить. Может, даже прямо сейчас, недаром в прихожей Каира полтора десятка егерей и пара сильных чародеев. Спора нет, положение тяжелое, и барон может считать, что прижал меня к стене» но он не знает о козырях в моем рукаве и мы еще потягаемся он не в курсе моих отношений с культом каманио и илилиром анха одно это само по себе много значит а есть еще имперские олигархи и вкладчики в ф на которых я могу опереться в борьбе с канимами и оборотни. «Ваирские пираты, собственная разведка и даже нанхасы из рода океанских ястребов». А потому я не паниковал и продолжил беседу. «Какие у великого герцога и канцлера ко мне претензии?» «Таковых накопилось немало, и я буду с тобой честен, Урквард. Ты очень богат, владения вашей семьи слишком обширны». Ты создал свою магическую школу, которая служит только Ройха. А еще ты ведешь собственные, неподконтрольные имперским спецслужбам исследования. Все это не по чину графу Ройха. Ты не герцог, и, несмотря на клятвы верности Гаю Коэха Кавейру, всегда проводишь свою политику. И если раньше, когда империя истекала кровью и нуждалась в каждом свободном клинке, с этим приходилось мириться... Отныне все будет иначе. Бунтовщиков и смутьянов в провинциях добивают. Противника на фронтах остановили или оттеснили. Пора заканчивать с вольницей. Нужно наводить в империи порядок. Такова воля государя, и она будет исполнена. Вот так-так, пока я был нужен, с меня пылинки сдували. «Проливай кровь, обеспечивай укрытие для императрицы, держи позиции, не отступай, делись магическими связистами, продавай в бессрочный кредит продовольствие». Я шел великому герцогу и канцлеру навстречу. Все для империи, все для победы, все ради общего блага. По приказу воевал и терял боевых товарищей. А как стало немного полегче, настал час расплаты. И что взамен? Предательство. Ничем иным это быть не может. Определенно, что Руге, что старший Канем, оба сволочи и гадюки. До чего выражение подбирать? Суки они, и точка. Но таковы правила игры, и такова жизнь. Я забочусь о выживании собственной семьи, а у них свои интересы, и для этих господ граф Ройха становится опасен. Отсюда и реакция. Я вроде бы свой, но очень уж странный и вызываю подозрения. Как бы не задумал, чего дурного. Поэтому они решили меня ослабить и ударили на опережение. Это логично и прагматично, хотя и не по чести. Впрочем, когда это, политики жили по благородным дворянским законам. Не было такого и не будет. Ну, а Каир молодец». Он говорит открыто, тем самым побуждает к откровенности и меня. «Да только я торопиться не стану и душу нараспашку открывать не буду». «Я вас понял, барон», — улыбнувшись, я долил в полупустые кубки вина. «За что всегда ценил тебя Урквард?» — Каир тоже улыбнулся. «Так это за ясность ума и трезвый расчет». «Ты понял, что спорить бессмысленно, и нет никакого смысла барахтаться. Ради выживания придется поступиться тем, что имеешь, и потом все снова войдет в привычную колею. Тебя притормозят, но останутся земли и титулы, кое-какая казна и ресурсы. Но, что самое важное, семья не пострадает». «Да-да, это очень важно». Однако хотелось бы услышать, каковы требования великого герцога, канцлера и архимага. Требования простые. Во-первых, школа Данцефар должна быть распущена, а островные маги обязаны в течение трех суток явиться в Грасс-Анха для прохождения переаттестации. Во-вторых, объект Ульбар – вместе со всем оборудованием, мастерами, чародеями, подопытными и готовыми связистами отойдет в ведение канцелярии императорского двора. В-третьих, Ваирское финансовое общество переходит под управление финансистов семьи Канем. В-четвертых, твои сестры выходят замуж, одна за Гая Куэха Кавейра, другая за графа Льеха Омута, племянника великого герцога Ферра. В-пятых, в приданное за сестрами отдашь остров Данце, который будет разделен на две части. В-шестых, выдашь лично мне всю агентуру своей тайной стражи. В-седьмых, освободишь от вассальной присяги домашних баронов и убедишь их принести клятву на верность герцогу Куэха Кавейру. В-восьмых, кланы оборотней переходят под личную опеку императора. В-девятых, свой вклад в банки семьи Канем, около двух миллионов эллиров, пожертвуешь на развитие герцогства Куэха Кавейр и нужды канцелярии его императорского величества. О процентных долях, кому и сколько, узнаешь позже. Таковы основные требования. про и Сховика молчок. Значит, скорее всего, о них барону ничего не известно. О личной казне тоже ничего не говорилось, и аста-год мне оставляют. А еще барон промолчал о моих собственных магических талантах, словно их нет. Могло быть и хуже. Но в целом положение достаточно плачевное, и я сделал то, чего от меня ожидали. Вскочил и возмутился. «Вы меня обираете, барон?» «Так нельзя! Это грабеж среди бела дня!» сговор великого герцога с имперскими чародеями и канцлером с целью разорить и обескровить семью Ройха. «Кто сильнее, тот и прав», — барон нахмурился и стукнул ладонью по столу. «Сядь, не надо строить из себя сиротинушку, у которой последнюю краюху хлеба отбирают. Ты бедствовать не будешь, а если начнешь хирепениться, всего лишишься». «Так что выбирай. Либо соглашаешься, либо придется разговаривать по-плохому». «А по-плохому это как?» «Ты не глупый человек, Уркварт. Сам понимаешь, как такие дела делаются. Обвинение в измене и покушении на убийство императора». Занятиях черной магией и дружбе с демонами, предательстве интересов государства и многом другом. Придумать и доказать можно все, что угодно. В итоге пострадает семья Ройха. А нам это не нужно. Мы с тобой люди цивилизованные и должны решить все тихо, мирно. Сев я напустил на лицо рассеянное выражение, словно не знал, что делать, и стал тянуть паузу. При этом краем глаза косился на Каира, представлял, каким мукам подвергну этого нечистоплотного дворянина. Я ждал, когда он начнет проявлять нетерпение, и спустя пару минут, когда барон открыл рот, сказал. «Мне бы хотелось гарантии безопасности». Хм, «Резонно», — обрадовался Каир, — «гарантии получишь». «Какие именно?» «Слово чести великого герцога». «Это не смешно. Меня шантажом принуждают отдать практически все, что я имею. А теперь разговор о клятвах. Несерьезно. Ты не дослушал. Клятва будет на крови в храме любого имперского бога, по твоему усмотрению. И, конечно же, все произошедшее должно остаться тайной». «Император знает о том, что происходит?» «Зачем?» У него другие заботы, а это мелочь. Ты ведь не думаешь, что судьба какого-то графа, пусть и героя, всерьез озаботит государя? Конечно же нет. А если ты поднимешь шум, император поверит не тебе, а ближайшим сподвижникам, канцлеру и великому герцогу. Мне нужно подумать. Только недолго, и пока будешь думать, за тобой присмотрят чтобы глупости горяча не натворил. Ответ нужен вечером. Каир хлопнул в ладоши. Дверь распахнулась, и на пороге появился сын барона, полковник Рагнар Каир. Он не смотрел мне в глаза, видимо, был в курсе того, что происходило. Полковник, воин, всегда сторонился интриг и старался жить по чести, но при этом подчинялся мерзавцам и подлецам. Рангар. «Сопроводи граф Ройха до его покоев. Вы добрые приятели, так что, думаю, вам будет о чем поговорить». Не прощаясь, я покинул комнату барона, вышел в коридор, миновал приемную и услышал голос Рагнара, который следовал по пятам. «Урквард, ты знаешь, что я к тебе хорошо отношусь, но у меня приказ не допустить с твоей стороны глупых поступков». Так что давай обойдемся без криков, ссор и взаимных упреков. Твои дружины в крепости, которые под нашим полным контролем. И завтра мы отправимся в путь. Войны покинут фронт с небольшим опозданием, а мы проследуем на Данце, где ты подпишешь необходимые бумаги и снова получишь свободу». Я обернулся к нему и на ходу спросил. «Самому-то не мерзко? От того, что твой сюзерен творит?» — Не надо его обсуждать. Я человек военный. — Ясно. Ты заткнул свою совесть приказом. Пусть так, поступай, как знаешь, но боги все видят и рассудят, кто прав. — Кстати, как к этому отнесся Гай? — Он еще ничего не знает. — Даже о женитьбе на четырнадцатилетней девчонке ему не сообщили? — Нет. — Сволочи вы. «Уркварт, следи за языком!» «Ладно, с тобой вообще разговаривать не хочу!» «Мы добрались до левого донжона, где я обитал, прошли в мои покои и здесь, как обычно, находилась Лами. Она сразу поняла, что возникли проблемы и послала мне зов. Что-то произошло?» «Да, у нас неприятности. Серьезные. Что делать?» Для начала усыпи Рагнара, чтобы он ничего не почувствовал. «Пусть девушка выйдет», — потребовал полковник. «Сейчас». Ведьма проскочила мимо него, и мимолетным движением слегка коснулась его виска. Рагнар ничего не понял. Он просто повалился на пол, и я, аккуратно подхватив его, уложил главного диверсанта Канемов на ковер. «А теперь что?» Атири была готова к бою. «Расслабься. Внуши рогнару что он слегка перепил и на некоторое время выпал из реальности. Сможешь?» «Попробую. У Рагнара защита хорошая, но можно обойти». «Займись этим, а я пока подумаю». Ламия стала обыскивать полковника и снимать с него амулеты, а я подошел к узкому окну и осмотрелся. «Никакой тревоги. Все спокойно. Наверняка Каир не ожидал, что я откажусь». «С его точки зрения, выхода у меня нет и бежать смысла нет. Мои дружины в самом деле в окружении преданных к войск, и я не стану развязывать боевые действия. По той простой причине, что тогда мне точно конец, половина бригады не станет рубиться со своими. Да и семью, самое дорогое, что есть у каждого истинного оствера, подставлять нельзя. Тут он прав, но в остальном ошибается». Не стоило Канему и Руги меня трогать, но пока придется согласиться с ними и отбыть на данце. Вот там я уже смогу огрызнуться и сделаю это сразу, как только остатки бригады Ройха вернутся домой. Ну а сейчас нужно изобразить тяжкие размышления и, в конце концов, через несколько часов дать Каиру положительный ответ. Пусть радуются шакалы. «Получилось», — произнесла Ламия. «На пару часов рогнар не опасен, будет спать младенец, а когда очнется, вспомнит, что вы с ним пили вино и говорили о всяких мелочах». «Отлично, иди сюда, поговорим, мне нужен твой совет». В сатире можно было быть откровенным, и я пересказал ей весь разговор с Каиром. Разумеется, как и я, она сдаваться не собиралась». Но если я в первую очередь думал о семье и собственном благе, то Ламия расценивала претензии Канема и Руге как нападение на паладина кама -Нио. Такое спускать нельзя, и она была готова драться. «У тебя есть какие-то предложения?» — задал я девушке вопрос. Ведьма прищурилась, посмотрела на спящего Рагнара. «Самый простой путь, конечно же, убить врагов». «Верно». «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы». «Но это не наш метод, по крайней мере, сейчас». «Почему?» — удивил Исламия. «Мы не сможем одним махом убрать великого герцога, барона Каира, графа Руге и архимага. Это основные наши противники, и каждый находится под надежной охраной, не только из воинов, но и из чародеев. Опять же, они в разных местах, и вместе мы их не соберем. А смерть одного ситуацию не поправит и не изменит, а наоборот только ухудшит и заставит остальных действовать. Поэтому данный вариант не пойдет. И опять же, неизвестно, с кем еще сговорились Канем и Руги. Как бы потом самим от убийц отбиваться не пришлось. Мы-то с тобой, ладно, уцелеем, а Трори, Айнур, Каис с сыном и сестры могут пострадать. Могут согласилась атире и предложила. «Твоих родственников можно спрятать в северных горах или на островах. Там их никто не найдет и не достанет». «Нет, мне кажется, что войну убийц мы проиграем. Риск слишком велик, и это может затянуться на очень долгий срок. Давай думать дальше. Что еще мы можем сделать?» «Взять заложников». Сразу отпадает Руги-одиночка, а Канем слишком суровый человек, бросит своих родных и сосредоточится на месте. Это не маркиза Курон, так что не надо рисковать и подставляться раньше времени. Тогда нужно поднять мятеж. Вот эта мысль мне нравится больше. Ты знаешь, что такое рокаш Нет, объясни. Лед сто назад, когда трон под императорами Анха снова зашатался, тогдашний государь собрал имперских дворян и, чтобы привлечь их на свою сторону, подписал с ними договор о вольностях. Делалось это с подачи великих герцогов, и появилось такое понятие, как рокаш. Это восстание против законной власти, которое может поднять любой имперский дворянин, считающий, что государь или его ставленники попирают его права. Видимо, уже тогда великие герцоги думали об отделении от империи. Но все наладилось, очередной кризис миновал, и дворянство приутихло. А сейчас, когда государство опять шатается, аристократы вновь вспомнили о Рокоше. А это очень неплохая придумка, Атири поджала губы, но затем покачала головой. Однако, что скажет Иллир Анха? Он не обрадуется и при таком раскладе становится помехой. Иллир до сих пор считает империю своим детищем и раскола не потерпит. Так что может разозлиться на меня. Но тут многое зависит от того, как объяснить ситуацию. Если найти правильные слова и привести хорошие доводы, он поймет и поможет. А если нет? Тогда надо выдвинуть ему ультиматум. Пусть поговорит со своим потомком или канцлером. Они его уважают и боготворят. Даже в имперские боги записали и храм поставили. Как думаешь, послушают они полубога и основателя династии? Должны. В таком случае дело за малым. Вызвать Элира и попросить о помощи. Получится у него отбить меня от натиска вельможных хапук. Останемся в империи. А если нет, поднимем знамя Рокоша и отделяемся. Сразу удар по телепортам и организуем глухую оборону. Всех, кто за империю и великого герцога, высылаем, крепим границы и готовимся к бою. Я не какой-то там нищий князь без боевого опыта, а Ройха, и смогу за себя постоять, особенно если ты поможешь. — Мы с тобой связаны, Урквард, — устало улыбнулась девушка. — Куда ты, туда и я. Мне захотелось ее обнять, но я не успел. ламия скинула ладонь, прислушалась к чему-то и схватила меня за рукав. — Что? «Я не договорил. Ведьма потянула меня за собой в соседнюю комнату, и мы подскочили к походному алтарю». «Началось», — выдохнула Атири. «О чем ты? Кама Нио зовет своих адептов». «Зачем?» «Хочет попрощаться». Ламия побледнела и, будь то не веря своим словам, с надрывом выдохнула. «Враги уже входят в ее дворец». «И что делать?» «Положи руку на камень». Моя ладонь опустилась на прохладный алтарь, и перед глазами открылось видение, яркое и четкое, словно все, что я видел, происходило где-то рядом за окном. В огромном зале, в самом центре, стояла женщина. На вид ей было не больше тридцати пяти. Красивая. Темные густые волосы свободно спадали на плечи. Зеленые глаза смотрели на мир вокруг спокойно. Лицо печальное, плечи прикрыты расписным платком, и одета она в зеленое платье до пят. Казалось, в ней нет ничего особенного, но это было не так. Перед моим взором сама Кама Нио, древнее божество, под разными именами известное во многих мирах, и, глядя на нее, я почувствовал необъяснимый душевный трепет и благоговение». Не знаю, почему богиня выбрала для встречи своего непримиримого врага именно такой образ простой женщины. Кама Нью не стала облачаться в боевые доспехи и надевать маску Валькирии. Она не была окружена своими верными ламиями и паладинами. В этот час она осталась одна. Все ее адепты из разных миров, кто добрался до алтарей, наблюдали за ней и ничего не могли сделать». Развязка близка, каждый последователь богини понимал это, а иначе каманио не стала бы нас звать. Однако мы являлись простыми наблюдателями и не более того. «Дети мои, дочери и сыновья!» Богиня подняла голову, и ее голос прокатился по гулкому помещению. «Я хочу с вами проститься». Кама улыбнулась, и от ее улыбки по моей душе прокатилась теплая волна, словно передо мной родная мать. Обаяние богини делало свое дело, и подобное ощутил не только я, а все наблюдатели, которых наверняка было несколько тысяч. Однако это не важно, а важно другое. Если бы появилась возможность оказаться рядом с каманио то я бросил бы все и встал на ее защиту. Пусть даже один против полчищ демонов и всех богов Дольнего мира. При этом, что характерно, я умер бы с ее именем на губах. Вот что значит преклонение перед сверхсуществом. Хочешь или нет, а магию личности никто не отменял. И я не исключение, на меня она тоже подействовала. Хитрая штука, и хотя мозгами я понимал, что это наваждение, и меня, графа Ройха, судьба богини на самом деле волнует не очень сильно, сердце рвалось к ней, а душа стонала от горя. Возможно, это высокопарное выражение, но нечто подобное я испытал, и повторение мне бы не хотелось. Тем временем богиня продолжала. Я совершила ошибку и не разглядела врага. За это пришла расплата, и я ухожу одна. Все, кто был мне верен и шел за мной, по приказу покинули дворец, и я прошу не винить их зря. Не надо считать, что они предатели или трусы. Каждый воин моей дружины, и все, кто сейчас смотрит на меня, готовы за меня умереть. Я знаю это, дети мои, и чувствую вашу любовь. Однако не все подвластно богам. И не так мне представлялось окончание моего правления в дольнем мире. Как жаль, но ничего уже не поправить и не изменить. Прощайте и простите за то, что бросаю вас. Помните меня, не забывайте свою добрую мать, и я вернусь. Возродившись из пепла и праха, приду на ваш зов и снова смогу одарить вас своей любовью. Мира вам! Ожидайте знамений, пророчеств и добрых вестей. Пусть минуют дни, месяцы, годы, десятилетия и столетия. Верьте в меня, возносите свои молитвы, и тепло ваших сердец совершит настоящее чудо, неподвластное даже воле богов. Прощайте! Прощай, добрая мать!» Я послал богине мысленный зов, в который вложил небольшую талику сил, и то же самое сделали тысячи наблюдателей. Мне показалось, или так произошло на самом деле, но возле богини сформировалось полупрозрачное облачко, которое впиталось в ее тело. Однако думать над этим было некогда, поскольку действия во дворце разбивались. Сначала зал наполнился шумом. Топот шагов брицанье металла, фырканье и рычание. Затем появились демон-разведчики, юркие твари в виде темных быстрых клубков, которые метнулись вдоль отделанных драгоценными резными плитками стен и обошли богиню. Думаю, кама могла уничтожить этих мелких монстров одним легким движением руки. Однако она даже не пошевелилась, И на ее печальном лице не дрогнул ни единый мускул. Она ждала главного врага, того самого, который долгие века бродил по окраинам Дольнего мира и копил силы, а затем нанес коварный удар и победил. Неназываемый находился где-то рядом, он не мог не позлорадствовать и вскоре появился вслед за разведчиками которые сообщили что непосредственной опасности нет и богиня одна в зал вошли дракониды мощные существа три десятка монстров в боевых доспехах и при оружии это была личная гвардия не называемого и каждый подобный боец был сильнее любого демона которого мне доводилось видеть По крайней мере, выглядели они более представительно, чем покойный Лаиш-Карау. Демоны обступили Каманио со всех сторон. Оружие драконидов было обращено на богиню. Этих она тоже могла одолеть. Но пришлось бы повозиться, и они отвлекли бы на себя внимание доброй матери, а более серьезный противник в это время нанес бы смертельный удар. На краткий миг наступила тишина, которую разорвал мерный стук. Что-то сильно ударяло об пол, и звук, сухой и зловещий, эхом катился над мраморными плитами и рассеивался среди высоких колонн. «Интересно, что это?» — спросил я себя и увидел, как в зале появился древний бог Марай. Он же не называемый он же податель всех благ. Я был удивлен. «Ладно, богиня, принявшая облик простой красивой женщины, без украшений и артефактов, то ли горожанка, то ли богатая крестьянка. Этот облик близок большинству ее почитателей и привычен для них. Но от Марая я ожидал большего. Чего именно, трудно сказать». Наверное, ему подошёл бы образ грозного врага, трехметрового монстра в глухой черной броне, с двуручным клинком в руках и рогатом шлеме. В прорези для глаз пылают огненные уголья. Клинок дымится от свежей крови, и одним своим видом он внушает ужас. Вот только не называемый оказался совсем другим. И, несмотря на серьезность момента, я едва не расхохотался, ибо враг богини выглядел жалко и страха не внушал. Сами посудите, Марай выглядел седым стариком в обычных серых штанах и такого же цвета рубахи, которая была перепоясана тонким кожаным ремнем. Ни доспехов, ни короны, ни оружия, ни летающих черепов, ни грома и молнии над головой. Самый обычный старик, ко всему прочему, хромой и с палкой в руках. Как так? Боги выглядят иначе. Они обязаны быть неподражаемыми и блистательными. Однако известные мне божества оказались странными. Может, они нестандартные или совсем не такие, какими мы хотим их видеть? Видимо, так и есть. Что им до внешности? В Выигры с прекрасными эффектными образами они переиграли после первого бессмертного тысячелетия. А дальше им уже не интересно и я считаю, что это самое логичное объяснение. «Сейчас начнется», — промелькнула мысль. «Встреча бывших любовников и заклятых врагов. Обвинения, оправдания, споры и разговоры ни о чем, а потом, как закономерный итог, спецэффекты и схватка двух богов». Дым, пепел, рушатся колонны, куски мяса разлетаются в разные стороны. Кровь хлещет из ран и свистят зачарованные клинки. Такие сцены имеются в каждом приличном фильме с хорошим бюджетом, ибо это классика жанра. Однако боги снова меня удивили, точнее богиня. Вместо того, чтобы разговаривать, она вскинула руки, радостно засмеялась, словно получивший долгожданный подарок ребенок и дворец вздрогнул. Казавшиеся несокрушимыми стены выплеснули из себя потоки багрового пламени, которые, уничтожая демонов, затопили зал. Меня вышвырнуло обратно в реальность, и я услышал голос Атири. «Наша праматерь погибла». «Амарай?» — спросил я. «О нем мне неизвестно». Девушка равнодушно отвернулась. «Я видела столько же, сколько и ты». «Не впадай в меланхолию, ты мне нужна». «Постараюсь», — кивнула она и попросила. «Урквард, выйди, пожалуйста. Мне нужно поговорить с сестрами». Оставив Атири возле алтаря, я вернулся в свои покои. рогнар по-прежнему находился на полу, я усадил его в кресло, а потом вскрыл пару бутылок крепкого антохейского вина. «Скоро полковник придет в себя, и я посмотрю, как подействовало внушение Лами». А пока я сел на диван и задумался. «Определенно, день на события выдался богатый, и все эти события несут беду. Впрочем, мне не страшно. Сегодня полоса черная, а завтра белая. Переживем смутные времена как-нибудь. Главное, руки не опускать и не сдаваться». А что касается богини, то наваждение камма хлынуло и я опять стал самим собой, прежним Урквартом Ройха, которому боги безразличны, лишь бы меня не трогали. Печально, конечно, что я, паладин, мертвой небожительницы, но заламывать руки и стонать не стану. Это для Атири, Иллира Анха и Ламий смерть каманио нио трагедия всей жизни. А мне все равно. Видимо, я неправильный паладин, а может, спокоен, потому что знаю, богиня намерена вернуться. А значит, нечего ослаблять себя страданиями, для меня не тот случай. Есть здесь и сейчас. Надо жить дальше и бороться. Как-то вдруг вспомнилась популярная на берегах исарийского моря старинная легенда о Диасваде. Это был великий воин и правитель небольшого королевства. Но он страдал от скуки и, совершив все подвиги, какие только возможно, заключил договор с одним из богов. Диасват поклялся убивать его врагов и выполнять задания сверхсущества, а тот взамен давал ему силу, золото, знания и бессмертие. Шли годы. Диасват по прозвищу наемник правил сотни лет, совершил еще больше подвигов и был счастлив. Ему нравилась такая жизнь, и продолжалось это до тех пор, пока не умер его покровитель. Бога убили, а герой разочаровался во всем, ибо больше не видел смысла в своем дальнейшем существовании. Он утратил цель жизни, и больше всего Диасвада угнетало не то, что он лишился заемной силы, а отсутствие приказов и заданий от божества. Руки его опустились, он не понимал, что ему теперь делать, и враги, которых за века у него прибавилось, легко захватили короля в плен. Долгие годы, пытая и унижая Диасвада, они возили его по городам и весям. Однако некогда великий воин был безразличен и умер не от ран или побоев, а от тоски. Наверное, герой был адреналиновым наркоманом, и у него плохо обстояли дела с инициативой. Ему требовался руководитель. А поскольку Диасват — простой вояка, а король, таковой у него был один бог. К чему это я вспомнил? К тому, что ситуация, в которой оказался Диасват, была похожа на мою. Только я не наемник и не стремлюсь выполнять задания квеста. Цели мои прежние, и несмотря на гибель богини, я все равно остаюсь паладином не по своему желанию, а потому что деваться некуда. За плечами и анха и ламии. Так что мне еще корячиться и корячиться, не только за себя, имперского аристократа, но и за весь культ по религиозно-боевой части» а прикасаясь к голове приходя в себя простонал полковник а потом открыл глаза и посмотрел на меня рккорд что со мной мы разговаривали выпивали и вино ударило тебе в голову дружище ты пару минут отдыхал понятно коварное пойло попалось. — а о чем мы говорили о предложении твоего отца Рагнар встряхнул головой и спросил, «И что ты решил?» «Конечно же, я согласен, ибо жизнь и семья дороже владений и золота».